«Олег, ты дома?» – раздался голос моего младшего брата Димы, и он пришел на кухню, споткнувшись от стоявшего у входа тыкву. «Ты чего тут устроил опять?» «Как чего?» – хмыкнул я, подравнивая края зубастого рта, вырезанного в тыкве. «Хэллоуин же завтра!» «Это я помню!» – хмыкнул он, осторожно переступая через овощи. Но зачем тебе столько тыков? Их тут штук 20, 30. Там еще на балконе 10, и 10 штук я уже отдал». Улыбнулся я и повернул тыкву лицом к брату. Тот покачал головой, не удостоив моей старания даже намеком на испуг. Вопрос тот же. Зачем? По дому расставлю, зачем же еще? С сказал я. Я тебе уже говорил, что вот это вот все золотая жила. 300 рублей за тыкву и 50 за свечку внутри а продаю за тысячу. Чего ты вообще взял, что хоть кто-то их купит? Дима заметил стоящий у помойки мешок, наполненный тыквенными семечками. «А я их уже продал. Или ты думаешь, я дурак?» от целого дня трудов руками, я положил на стол очередной овощ? «Я заранее набрал заказов и взял предоплату. Так что осталось только все доделать и отгрузить. Неплохо, да?» «Да уж», <смышляю> — мыкнул Дима. «А семечки куда? Выбросишь?» «Ну а куда их еще?» «Так, может, засушить их?» «Тыквенные семечки вкусные, да и жалко выбрасывать только». Предложил он. «Точно. Может, засушить и продать?» Я сделал серьезное лицо, но брат шутку не оценил и сказал: Короче, давай я завтра заберу, к тёще отвезу, она сушить умеет, предложил он. Забирай, я тогда мешки у входа оставлю, махнул я рукой. Ты зачем приходил вообще? А, да. Хотел спросить, не одолжишь мне машины на выходные? Ты же вроде говорил, что в ближайшие дни из дома не будешь выходить. Да забирай ключи на тумбочке», — отмахнулся я от него, уже набившим оскоминым движением, скрывая тыкву и вытаскивая семечки. Хотя сделать страшную тыкву сравнительно легко, когда приходится таскать и обрабатывать несколько десятков штук, мышцы устают как после интенсивной тренировки. Рука болела от мозолей, от тыквенного запаха мутила, но одна только мысль о легких деньгах заставляла работать до последнего. К счастью, к вечеру дело было сделано, и весь товар забрали заказчики. Хоть я успел впритык, покупатели оказались весьма довольны, так что теперь я сидел на кухне, разложив на протертом столе всю заработанную наличку и наслаждаясь числом купюр. Но все равно пришлось встать и отправиться на помойку, кое-как дотащив мусорные мешки с тыквенными обрезками. Пакеты с семечками же я оставил за дверью, чтобы не воняли на весь дом. Благо, жил я в частном доме за городом, и можно было спокойно оставлять всякий мусор во дворе. И вот, когда я уже собирался ложиться спать, а приторный запах почти выветрился из дома, мой телефон внезапно зазвонил. Номер не определился. Алло. Устало вздохнул я в трубку. «Здравствуйте! Я беспокоил вас по поводу вашего объявления об изготовлении тыкв к Хэллоуину!» В трубке раздался спокойный мужской голос. «Простите, но все тыквы уже распроданы, а новые не из чего изготавливать!» Попытался я слиться, хотя жаль, что не получится заработать еще немного. «О, это не проблема!» Незнакомец явно пребывал в хорошем настроении. «Мы предоставим вам свои, вы сможете до завтра сделать 5 штук?» «Конечно же, за срочность мы хорошо доплатим!» Насколько хорошо? Сонливость как рукой снял. Как насчет двух тысяч за каждую тыкву? Незнакомец, похоже, настолько был рад моему согласию, что совершенно не жалел денег. Но только... Тогда половина сразу и половина после получения товара. На лицо сама наползла улыбка. Устраивает. И незнакомец положил трубку, не дав мне даже возможности сообщить мой адрес. Я перезвонил, но номер был недоступен. Вот же, развод. В сердцах воскликнул я и с испорченным настроением поплелся на кухню, как вдруг раздалась громкая мелодия. Это был звонок, установленный на воротах для удобства гостей. Дима, что ли, вернулся? Может, за семечками своими? Однако уже подходя к воротам, я сообразил, что у брата вообще-то есть свои ключи. Ну, раз пришел, то хотя бы посмотрю, кто там. Открыв дверь, я замер, увидев пять маленьких тыковок на земле перед воротами и конверт с запиской рядом. В конверте обнаружилась обещанная сумма, причем вся. А в записке красовался аккуратный рисунок тыквы с разных ракурсов и указаниями, где что сделать. Тыкву они хотели странную. Вместо на овощи нужно было вырезать какие-то странные символы, да еще и вымерять их положение с точностью до сантиметров. Кроме того, с тыквами обнаружились пять небольших красных свечек с запахом гематогена. Кроме того, все пять тыквок выглядели на удивление одинаковыми. Странные ребята. Пожал я плечами, перенеся все в дом, на кухню, и, заварив себе крепкого кофе, стал делать карандашом наметки под будущие вырезы. Дело это оказалось очень муторным, и я убил целых полтора часа только на то, чтобы сделать наметки на каждой тыкве. И если бы не тот факт, что каждый из этих тыков принесет мне 3000 чистой прибыли, хрен бы я что-то делал. Но только я собрался начать работу над первой тыквой, как с громким щелчком погас свет. Подпрыгнув на месте от испуга, я выругался и пошел к щитку проверять пробки. Однако, похоже, электричество вырубило во всем районе. Вернувшись на кухню, я включил фонарик на телефоне, но тот внезапно отключился. Блин, забыл зарядить. Ругаясь на всех подряд, я достал коробку с оставшимися свечками и зажег их, расставив по кухне. Хорошо хоть успел все наметки сделать на тыквах, иначе бы точно ослеп, пытаясь в такой темноте что-то там померить. Тыквы оказались до ужаса плотными. Настолько, что я еле-еле смог срезать верхушку. Приходилось действовать очень осторожно, чтобы не испортить их. Все-таки второй попытки у меня не будет. И вот, когда я наконец-то смог вырезать верхушку и снять ее, в нос ударил отвратительный тухлый запах. Матерясь и зажимая нос рукой, я заглянул внутрь тыку, но в темноте я не разглядел ничего необычного. Вот ну, же черт, подсунули непонятно что. Хотя по 3000 за каждую вполне приемлемо. Напялив на лицо сразу две медицинские маски, для верности обильно отбрызганные атиколоном, я приступил к работе. Как ни странно, нутро тыквы выглядело самым обычным, как и семечки, которые я решил бросить в отдельный пакет и не портить хорошие. Сквозь вонючие маски запах гнили все равно просачивался, заставляя поступить ком в горло. но в принципе был терпимо. Символы вырезать оказалось в принципе не так сложно. Так как хоть их и было много, они состоялись из прямых линий, и вот я со спокойной и устанавливаю свечку, чуть полив ее снизу, дабы она прилипла за счет воска, и опускаю сверху, вырезанный кусок тыквы. Готово. С остальными работа шла также медленно. Глаза слезились, я несколько раз выходил на улицу подышать свежим воздухом, поражаясь, насколько же темной может быть улица в облачную ночь и без освещения. И только к трем часам ночи, с кучей порезов на пальцах, злой и уставший, я закончил все пять тыков. Несмотря на жуткую вонь, что уже продиралась сквозь маску и даже открытое окно не спасало, украшения выглядели весьма зауряд. Да, странные символы, да, странный размер, Ну, в общем ничего такого. Отыскав в шкафу старую коробку, я аккуратно разложил все тыковки в нее и понес ее на улицу, не рискнув оставлять такое вонючее добро в помещении. Но стоило мне подойти к двери, как ее силой кто-то стал долбиться, и от неожиданности я чуть не выронил коробку. Неизвестный стучал с силой и без остановки. Чувствуя, как почти в такт ударом в дверь колотится мое сердце, я поставил коробку на пол и осторожно посмотрел в глазок. Никого. В дверь молотили со страшной силой, благо она была крепкой и надежной, но перед ней не было ни души. Черт, кто-то решил разыграть меня или Что? Если это так, то я очень не завидую этим идиотам, потому что они пробрались на мой участок без разрешения, так что пойду-ка я вызывать полицию. Вернувшись на кухню за телефоном, я запоздало сообразил, что он-то разрядился. Однако стоило мне об этом подумать, как он взорвался оглушительной трелью входящего звонка. На экране появился незнакомый номер, почему-то подписанный как заказчик. Стоило телефону зазвонить, как дверь прекратили молотить, видимо испугавшись. Вздохнув, я кое-как успокоил дыхание и взял телефон, ответив на вызов. «Олег, почему вы не открываете?» В знакомом по вечернему звонку голосе слышалось раздражение. «Хорошо. Деньги вы взяли, а работу отдавать не хотите?» «Так это были вы...» «Заранее позвонить нельзя!» «Осознание, что своими потерянными нервными клетками я обязан странному клиенту, вывело меня из себя, я стал буквально орать друг «Да вы хоть понимаете, что проникли на чужой участок посреди ночи. Я уже собирался в полицию вызывать. Скажите спасибо, что не успел». Ох, простите мои манеры». Внезапно успокоился незнакомец. «Я искренне не хотел вас пугать. Просто время поджимает. В таком случае я просто сам заберу заказ». «Хорошо, сейчас открою вам дверь». Потерев слепающийся от усталости глаза, сказал я в трубку и вышел в коридор. На успокойствие тут же рассыпалось пылью когда я увидел распахнутую Настя дверь. Вдруг над ухом что-то прошелестело, и в нос ударила сильнейшая монет от которой закружилась голова. На дрожащих ногах отскочив, я обернулся и увидел неподвижный черный силуэт человека, у которого я мог разглядеть лишь очертания и маленькую тыкву со свечой внутри, горящей зеленоватым светом. Отшатнувшись, я уперся во что-то мягкое и хлюпающее, и вонь снова окутала меня. Обернувшись, я увидел точно такой же силуэт с еще одной тыквой в черных руках, а за ним стояло еще трое точно таких же незнакомцев. «Вашу ж мать!» — в панике закричал я и рванул на пролом к двери, расталкивая с клизки существ плечами. И стоило мне только вырваться на улицу, как нога заскользила. В силах удержаться я кубарем упал с крыльца, сильно ударившись головой. Но прежде чем отключиться, я услышал шаги, и в ухо кто-то прошептал. Будем рады сотрудничать с вами и дальше, Олег. Утром меня нашел брат и тут же вызвал скорую. Как он мне потом сказал, мешок с семечками, что я оставил у двери, упал, и те вывалились. Вот я и подскользнулся. Чудо, что не свернул себе шею, да и вообще отделался легким испугом, как он сказал. Ага, легким. В тот дом я больше не совался и кое-как уговорил родителей продать его и переехать. С тех пор прошел почти целый год, я уже жил на съемной квартире в другом городе. То, что произошло, я в итоге списал на помутнение от тыквенного запаха и был абсолютно уверен в том, что мне действительно просто показалось. Однако сегодня, перед Хэллоуином, когда отдыхал дома, мой телефон зазвонил, а на экране высветилось одно слово. Заказчик.